Издательство 1С Паблишинг и агентство Фронтлайн Креатив представляют Наталья Жильцова Ярость тьмы Ночь пройдет Пройдет пора ненастная Солнце взойдет Сиренада Трубадура Пролог Лазурный дракон парил над заснеженной горной грядой, позволяя своему погонщику выбрать место, наиболее подходящее клиентам. Бритый мужчина внимательно осматривал проплывающие внизу скалы, стараясь не упустить ни одной детали. К своей работе, пусть даже такой странной, как эта, погонщик всегда относился с тщательностью. Клиентов у него на этот раз было четверо, причем если первые трое являлись проявленными светлыми, Последний оказался проявленным темным. В этот момент все они восседали на драконьей спине, вокруг небрежно завернутого в старое покрывало обгорелого тела. Огонь настолько его повредил, что с первого взгляда невозможно было определить, какой расе принадлежал погибший. Однако, несмотря на кажущуюся безобидность трупа, проявленные были предельно напряжены. Взгляды магов, то и дело, с беспокойством скользили по зачарованным путам и с амулетов, которые скрывали покойника от обнаружения прорицателями. и все всё-таки я не понимаю, зачем такие сложности?» Брезгливо глядя на труп, протянул один из светлых. «Почему бы ему просто голову не отрубить, лицей, как остальным?» «Ты что, хочешь иметь дело с его второй апостасью?» Рослый маг, который был сейчас у светлых за старшего, мрачно уставился на спросившего. «С какой еще ипостасью?» — не понял тот. «Архивампиры имеют два облика, Джафар». Лицей с трудом сдержался, чтобы не сплюнуть. «От человека и от своего прародителя Грента. Если резко прервать жизнь их физического тела, На свободу вырвется та самая вторая ипостась и устроит вокруг локальный конец света. А справиться с ней практически невозможно. Даже светлейший архимаг Визул не рискнул этого делать. Она, знаешь ли, не совсем материальна». «Что?» — молодой маг поперхнулся. «Разве такое возможно?» «Возможно, возможно». вступил в разговор темный а иначе как ты думаешь велиар заключил бы грега кровавого в камень и главное как бы этот упырь потом воскрес джафар поежился теперь он смотрел на обожженное тело врага с легкой опаской единственный способ гарантированно от этих тварей избавиться нанести максимальные повреждения телу, а потом оставить подыхать без доступа к источникам силы", добавил лиций. "Неделя другая, и жизненная энергия его покинет окончательно. Уяснили?" Он внимательно оглядел своих подопечных. Те дружно закивали головами. "Прибыли!" раздался оклик погонщика. «Все, как вы просили, скалы, поселений рядом нет, приземлиться некуда». Лица и темный маг одновременно поднялись и вгляделись в прорывающиеся сквозь облака снежные пики. «Годится?» — с сомнением спросил Лицей. «Годится?» — кивнул темный и, обернувшись, приказал. «Сбрасывайте!» Только и ожидавшие этих слов маги дружно подхватили покрывало за края, и, приподняв, резко скинули тело в ущелье. «Да свершится возмездие во имя Везула Светлейшего», — тихо произнес светлый целитель. «И во имя нашего повелителя», — добавил темный элементалист. «Убирайся обратно к Гренту, Артур Валенбергский. Там твое место».